Уж ему достанется на орехи, он выползет отсюда на карачках, ничтожество я такая дрянь. Нынче вообще ни с кем нельзя связываться, столько кишит кругом смехотворной дряни. Бальдини был так занят своим возмущением и отвращением к эпохе времени что не сразу сообразил, почему Грынуй вдруг заткнул все флаконы